Но не было у него для этого времени, занятого состязанием с телесной немощью, и потому все откладывал свое намерение стать жестоким, как султан Селим, как великий Фатих, или хотя бы как его визирь Мехмед-Паша Соколу. К тому же, хотя и считал себя наследником, начинал тревожиться упорным молчанием султана Сулеймана, который не называл своего преемника. И только в тот день, когда в Идирне пришел султанский ферман о переводе Шахзаде Мехмеда с его двором в Манису, старший сын Роксоланы понял — свершилось. Теперь имел под своей властью целую провинцию Сарухан, словно бы маленькую империю. Стамбул лежал в нескольких днях конной езды, Только приготовься надлежащим образом, будь тверд духом и телом, прежде всего телом, потому что оно твой величайший враг, а ты ведь наследник. Слал Гонцов к султанше матери, хотел знать о каждом прожитом ею дне. Видел себя уже султаном, а мать свою, смеющуюся и мудрую Хасеки, всемогущей валиде, повелительницей Тапкапы, первейшей опорой молодого падишаха. Любил ее так же искренне и горячо, как ненавидел свое квелое тело. Окружал себя дервишами, святыми людьми, знахарями, мошенниками. Шли отовсюду, наплывали будто темные тучи на ясное небо. рождались из манящих необозримых просторов Азии, из Персии и Индии, из Египта и Сирии, возникали ниоткуда. Продавали впавшему в отчаянии шахзаде лекарства, амулеты, без конца что-то советовали, колдовали, пророчили ему судьбу. Одни говорили пить вино, другие говорили не пить, одни советовали есть баранину, другие лишь дичь. Были такие, которые начисто отбрасывали природу, усматривая спасение в деянии сил оккультных, таинственных и всесильных. Дескать, тот, кто не боится кровопролития, способен при помощи оккультных сил достичь размеров слона и растоптать людей, как былинки. Мехмед не верил никому. но никого и не должен был спрашивать, кроме своего визиря, который даже спал под порогом своего шахзаде. Соколу только чертыхался. Шкуры этих негодяев не годятся даже на барабаны, Ваше Высочество. Человек живой, пока чувствует в руках саблю, да между ногами бока своего коня. Все остальное недостойно даже упоминания. По мне так к жирной баранине кислое молоко, только сквашенное по-болгарски, и все будет. Долголетие, твердая рука, мужская сила. Возил это молоко в бурдюках шерстью внутрь, повсюду. Поил им Мехмеда вместо воды и вина, но не помогало и это. И когда Шахзаде писал Сулейману о своей матери Хасеки. что она вся почернела в душе от разлуки с султаном, то сам уже давно обуглился и не горел, а дотлевал. Смерть жила в нем, разрасталась, распространялась, но он не хотел этого замечать, не верил, скрывал это всех. Еще совсем маленьким получил в подарок от султана драгоценный ятаган, Спал с ним в люльке, подкладывал его под подушку и, повзрослев, теперь тоже держал в постели, словно бы надеялся, что отобьется от смерти, если не здоровьем, так оружием. Однако не отбился. Узнав о смелых победах султана в Венгрии, велел Мехмед Паше готовить пышный банкет. Во дворцовых садах, Под отяжелевшими от сочных плодов деревьями, над бассейнами с прозрачной водой из горных ключей расстилались на траве шелковистые ковры. На них парчевые покрывало, поверх которых были постелены скатерти из египетского полотна. Раи хавашей закружились по саду, нося на протянутых руках деревянные подносы, серебряную и золотую утварь, дорогое стекло, яство, напитки, сладости, расставляя все это уже не рядами, а штабелями, одно на другое, так что перед Шахзаде и его сотрапезниками громоздились целые горы лакомств. По правую руку от Шахзаде Сидел его визирь Соколу, по левую руку имам и поэт.